Глава 59. Жертвоприношение. Я сопротивлялся изо всех сил, зубами и когтями в буквальном смысле царапая и кусая мужчин, которые волокли меня к клетке алтаря. Рейчес бы мной гордился. На самом деле это это неправда. Он обругал бы меня за то, что я слабак голокожий, который до сих пор не научился вырывать зубами горло. Что ж, он прав. В конце концов я просто перестал бороться и позволил помощникам алтариста донести меня до клетки. Может, будет не так и плохо, подумал я. Стать достойным человеком у меня не получилось, но вдруг проявлю себя как механический дракон. Первое, что я сделаю в этом случае, схвачу в когти алтариста и швырну его в Казаранское ущелье. Муж, ты должен прекратить это, кричала Джануча. Она тоже пыталась отбиваться, но ее конвоиры были не галантнее моих. «Это убийство. Объединение не сплавляет душу с машиной. Оно разрушает ее. Все, что остается, — раб, существо, которое выполняет команды, но не имеет собственной воли». «Так, план мести провалился», — подумал я. «Ты смеешься», — сказал мне алтарист. «Это хорошо», — а я даже и не заметил. Давай же вместе смело начнём это путеше. Взрыв эхом разнёсся по амфитеатру. Охранник, державший меня справа, разжал руки и упал, вероятно, потому что в спине у него образовалась дыра. Охранник слева повернулся, пытаясь понять, что случилось, но продолжал крепко держать меня. В центре прохода, ведущего к сцене, стояла Клессе, держа в руках Разреженное огненное копьё. Она бросила его на пол и взяла одно из четырёх других, которые принесла с собой. "Дочка! Нет!" крикнул алтарист. Один из охранников бросился вниз по лестнице к ней. Даже не вздрогнув, Крессия нацелила своё второе копьё, перекрутила трубки и снова выстрелила. "Я, Этуза Крессия Фальгасан, я убью каждого, кто прикоснётся к моему другу." Вообще говоря, попытка спасения была довольно впечатляющей. Увы, трое оставшихся солдат из тайной полиции вскинули собственные огненные копья. Джанучи попыталась вырваться, но женщина, державшая её, сбила изобретательницу с ног. "Послушай меня, детка", крикнул Алтарист своей дочери. "Эти люди убьют тебя, если ты снова нападёшь, несмотря на то, кто ты. Клянусь тебе, жертва необходима ради будущего нашей страны". На минуту мне показалось, что Крессия готова схватить очередное огненное копьё, что наверняка закончилось бы её смертью, но затем она вызывающе посмотрела на алтариста и подошла к сцене. Он спас мне жизнь, отец. Ты видел, как он вытащил червя из моего глаза? И червь едва не поглотил его самого. Келен рисковал из-за меня жизнью. Крессия поднялась по лестнице и встала перед отцом. Если твои грязные эксперименты так уж важны для нашей страны, возьми меня вместо него. Джанучи попыталась подняться и кинуться к дочери, но охранник поставил ногу ей на поясницу, прижав к полу. Муж мой, послушай Крессию, она права, ты не можешь оправдывать убийство Келлина так же, как и убийство нашей собственной дочери. Вся моя семья сошла с ума, воскликнул алтарист, потрясая кулаками. Нет! Нет, я больше не желаю этого слушать! Засуньте мальчишку в клетку сейчас же! Я покажу тебе, кого засунут в клетку, раздался сверху трескучий голосок. Для всех остальных это звучало бы как повизгивание какого-то животного, ползающего по верхним галереям амфитеатра. Поэтому никто, кроме меня, не посмотрел вверх и не увидел двухфутового белка-кота. Раскинув лапы и натянув перепонки, он ловил воздушные потоки, выписывая круги в воздухе. Рейчес врезался в моего охранника с силой, ну, с силой маленького, но очень злобного животного. Когти белка-кота рванули щеку мужчины, выдирая куски кожи и мяса. Охранник вскрикнул, Я бросился на охранницу, которая целилась в Рейчеса. Мы с ней повалились на пол, но она была быстрее и ловчее. Вывернулась и ударила меня локтем в висок. Я пытался подняться, от удара перед глазами плыли круги, а к тому времени, как взгляд прояснился, всё уже закончилось. Рейчес сделал почти невозможное. Раниный он пробежал весь путь до города из леса под Казараном, забрался по стене амфитеатра, И прыгнув с верхней галереи, напал на моего врага. Он свалил одного из охранников и выдрал у алтаря ста недурственный клок волос. Если бы жизнь была справедлива, такое мужество принесло бы нам победу, увы. Первое, что вы узнаёте, становясь изгнанником, жизнь никогда не бывает справедлива. Остались лишь двое солдат из тайной полиции, но один из них носил плотные перчатки и был сильным как бык. Он крепко держал Рейчеса, и тот даже извиваться толком не мог ни то, что вырваться из хватки. С поскудной ухмылкой на губах, солдат медленно сдавливал Рейчеса. Я кинулся к нему, намереваясь свалить на пол, но второй охранник ударил меня по ногам своим огненным копьём. "Пожалуйста", сказал я алтаристо, "не позволяй причинять ему боль". Изобретатель, казалось, не слышал меня, он широко раскрытыми глазами смотрел на Рейчеса. Невероятно. Он сделал знак охраннику, тот ослабил хватку и Белкакот с облегчением вздохнул. Из садины на голове алтариста всё ещё сочилась кровь. Изобретатель наклонился к Рейчесу. "Он пришёл, чтобы спасти тебя, так? Это существо, когда ты впервые привёл его в наш дом, я подумал, что это просто ручной зверёк". "Ручной зверёк", прохрипел Рейчес. «Да я убью тебя дважды, как только выдерусь от этого жирного олуха!» И зверь разговаривает. «Не так ли?» — спросил алтарист. «Что он говорит?» Холод пронзил меня, когда я понял, почему изобретатель так интересуется Рейчесом. «Это просто неразумное животное, вот и все», — сказал я. Изобретатель протянул руку и погладил Рейчеса по голове. «Он целиком и полностью разумен». Теперь я это вижу, Алтарес втлубнился. Если бы я верил в высшие силы, то решил бы, что это добрый знак, посланный нам. Он обернулся к Джануче. Разве ты не понимаешь, моя любовь, связь между келином и этим животным означает, что оно тоже подойдёт. Больше нет нужды жертвовать мальчиком. Нет, сказал я, не делая этого. Мужчина, державший рычаг, суподошёл к клетке и бросил его внутрь, захлопнув дверь позади него. Молния, пробегающая по металлическим прутьям, добралась до рычага, и он закричал: "Белка-кот звал меня!"